Глава сорок шестая Строфа оставил ставни открытыми среди белого дня. То, что было неинтересной обыденностью в жизни простых смертных, становилось интригующе необычным, когда дело касалось старого мага. Его заметил это еще в среду утром, а поскольку сегодня у него был выходной, он сразу сообразил, чем займется. Алиса не ответила на два его письма, а ведь с тех пор, как он оставил сообщение на ее мобильном, прошла уже неделя. Лили, она тоже не перезвонила. Юго без конца приставал к ней с просьбой подняться на самый верх башни и проверить телефон. Конечно, Алиса запросто могла поменять номер мобильника и даже адрес электронной почты, и вообще имела право хранить молчание, если хотела прервать отношения, но не написать хотя бы «Привет, я в порядке, до скорого» или что-то в этом роде, а Юго и не требовал большего. Как-то странно. Он не понимал, что происходит. И это только усиливало его патологический интерес к личности Строфа. Его обещал Джине сегодня пообедать с ней. Волновался, что не успеет добраться до усадьбы и спокойно понаблюдать, прежде чем ему придется возвращаться. Поэтому запланировал свою вылазку на вторую половину дня. За столом Джина опередила его вопрос. «Да, я разговаривала с Эксхеллом». Он не оставил мне выбора. Какого черта вы слили, маятись, дуюсь, заставляете меня проводить с ним время наедине? Что он сказал? Что до него здесь работала какая-то девица, но он с ней никогда не встречался. Она продержалась год, а потом отчалила в далекие края. А до нее был парень, тот самый, который создал сайт курорта, хотя Эксхелл хвастался, что сильно его обновил. это все? Ну да. А ты чего ждал? Он не сказал, как их зовут. его это был обычный разговор. А не допрос полиции. Три компьютерщика за столько лет. Хотя все молодые. Им на месте не сидится, ничего необычного. Его чувствовал, что зашел в тупик. И это его злило. Кто помог Строфа завербовать его через интернет? Та самая девица, которая уже свалила. Как Алиса. Нет, нельзя снова идти по этому пути. Строфа мог сделать все сам, несмотря на свой возраст. Джина помахала рукой перед лицом Юго. «Алло, Луна, прием! Я Земля. Короче, забытый Богом уголок где-то между Землей и Альпами. Ты еще здесь?» «Прости». Я задумался. «Это ж надо». Джину сразу раскусил, когда вечером впервые увидел в аквариуме в день приезда. Она выглядела очень скромной по сравнению с надменной Алисой. «Прощай, корректность и мягкость». Теперь она чувствовала себя уверенно все время подкалывала его, иронизировала и выпивала, а, регулярно выпивала, это правда. Конечно, не до такой степени, чтобы вызывать беспокойство, но это уже будет следующая стадия, — подумал Юго. Как расценивать такое поведение 25-летней девушки? Как вполне естественное или, наоборот, тревожищее? Юго не знал, какое впечатление производит он сам, хотя и был не намного старше Джина. Но уже одно то, что он мыслит в таком направлении, свидетельствовало о его переходе в другой лагерь. И это его раздражало. «Хочешь, чтобы я ему отсосала, чтобы узнать их имена?» Его заморгал. «Что?» Заикаясь пробормотал он осознав, что Джина даже не пила за обедом. «Ты меня не слушаешь, поэтому я имею право говорить любые гадости. Было приятно пообщаться». Его старался следить. За разговора, но мысли его витали где-то далеко. Джина права. И, выйдя из столовой, он через луг направился на восток, прямо к особняку строфа. Он плевал на то, что сейчас его кто-то может увидеть. В мыслях он был далеко. Где-то на полпути он вышел на дорогу и двигался по ней, пока не добрался до здания весьма причудливой архитектуры. В лесу залез на сваленные в кучу бревна, частично скрытые низкими ветвями деревьев и устроил себе наблюдательный пункт. Почему у строфа сегодня открыты ставни? Он принимает гостей. Однако перед домом не стоят припаркованные машины. Внутри никаких признаков оживления. Но окна гостиной, как он помнил, расположены почти под потолком. И отсюда невозможно разглядеть, что делается внутри. Вспомнив о гостиной, его сразу же представил себе гобелен, и демонов, вылезающих из сундука за спинами гостей. Символизируют ли они жизнь самого Строфа или всех его бывших визитеров, всех туристов, которые приезжают сюда в Алькариос, чтобы развлечься. Пребывание здесь обходится им недорого, они весело проводят время, а под конец у них незаметно, так что они об этом даже не подозревают забирают то что с них причитается часть их самих лучшую часть ту энергию которая держит их на этой земле юго скрестил руки на груди а что если это касается и его нет я не получаю удовольствия я приехал сюда работать я отдаю и в отношении с лилини в счет это взаимно по обоюдному согласию он не напрашивался Так прошло больше двух часов, однако Юго ничего не смог разглядеть. У него возникло желание вернуться домой, но он поборол его. Никаких неотложных дел не было. Он подождал еще немного, всматриваясь в окна. Больше всего его внимание привлекало большое витражное окно в башне. Он был уверен, что это кабинет строфа, его логово. И все же я не могу проникнуть в дом, как взломщик. Первый раз эти соображения не слишком его волновали. Ведь он мог сделать вид, что простодушно, без задней мысли, зашел познакомиться, увидел открытую дверь и беспокоясь о пожилом хозяине. Именно так? А если подойти, дверь снова сама откроется? А если это он захотел меня увидеть? Если он специально заманивает меня в дом? его вдруг представил себе строфа, притаившегося возле одного из окон и с кривой усмешкой на губах, наблюдающего за ним. Нет, это бессмысленно. С какой целью? На склоне заурчал мотор, что-то двухколесное. Юго слез с бревен и спрятался за ними. Он не удивился, когда, как и в прошлый раз, узнал Симону. И с восхищением отметил, что, несмотря на возраст, она ловко рулит на скутере. Одновременно у него тут же пробудились подозрения. Она схватила голову дьявола и несколько раз сильно постучала. В конце концов дверь открылась, и на сей раз оттуда вышел татуированный Мерлен. — Что ты здесь забыла? — Все прошло хорошо? — спросила Симона. — Безукоризненно. Ты не закрыл ставни. — А, черт! Может, стоит вернуться. немного поколебавшись Симона согласилась. Он будет недоволен. Если придется возиться самому, лучше сходи. Они скрылись в особняке, вскоре опустились автоматические ставни, и внутри, вероятно, стало совершенно темно. Что здесь делает Мерлен? Каковы его обязанности? Его хлопнул себя по лбу, занимается уборкой. Если строфа действительно никто не обслуживает, наверное, время от времени нужно наводить порядок. Юго выругался, и ради этого он проторчал здесь полдня, наблюдая за уборкой дома. В раздражении он уже собирался покинуть свой пост, но следовало хотя бы дождаться, пока двое сообщников выйдут из особняка, а вдруг выболтают что-то важное. Они появились, оседлали скутер и с той же черепашьей скоростью отправились в путь, не дав Юго никакой зацепки. И все ради этого, разочарованно повторил он. Чтобы прийти в себя, ему нужно было выпустить пар, заняться спортом. Сегодня вечером он увидит лилии. И этой мысли было достаточно, чтобы успокоиться. Хватит понапрасну терять время. Он не станет возвращаться по дороге, а пойдет через лес. И наплевать, что придется идти мимо лица стошно кричащих из стволов деревьев. Он просто опустит глаза. Протиснувшись сквозь молчаливые ели, Егор различил внизу Оскаленные арты. Не самый приятный маршрут. Теперь он оказался на обратной стороне. На стороне лиц, искаженных страданием. И мысленно приготовился. В конце концов, это всего лишь вырезанные в коре скульптуры. Но он не был готов к тому, что сразу бросилось ему в глаза. И Юго замер на месте. Здесь появилась новая маска, очень светлая, еще не тронутая стихией. Идеально отшлифованное дерево подчеркивало очертания сжатых губ. Морщинки вокруг глубоко посажены глаз. Казалось, лицо выступает прямо из дерева. Юго ожидал услышать умоляющий вздох, вырывающийся из глубины измученного горла. Стекая, как кровь, Древесный сок оставил влажные полосы. Юго сразу узнал лицо, застывшее в агонии. Алиса. Чуть ниже десятки других лиц пытались вырваться из древесной тюрьмы, вопя о своих страданиях. Они смотрели на Юго и молили о помощи. Ветер усилился, поднялся с подножия холма. Ледяной ветер. Он трепал ветки, и в его вои слышались стоны мертвецов.